Глава 24. Июльское солнце заливает Пятигорск зноем и светом. В ресторации почти весь день пусто, и только из открытых окон бильярдный слышится по временам стук шаров. В воскресенье, это было 13 июля, душная Марьева зноя стояла над городом с самого утра. Вдали за горами медленно ползли облака и потом расплывались в туманную пелену. Где-то за вершинами Бештау медленно собирались тучи. К вечеру они плотно закрыли сначала Бештау, а потом и Машук. В большие открытые вовсю всю окна Верзилинского дома можно было видеть, как где-то далеко-далеко вспыхивали беглые зорницы. Вечер не принес прохлады, и Надин Верзилина решительно объявила, что в такую духоту у нее нет ни малейшего желания куда-то идти и лучше потанцевать дома, Она попросила князя Трубецкого. «Вы нам сегодня сыграете, хорошо?» Трубецкой поклонился и сел к фортепиану. «Чем прикажете открыть бал?» — улыбаясь, спросил спросила Надин. «Польским, как на придворных балах, или вальсом?» «Вальсом, конечно, вальсом!» — весело крикнула она. «Впрочем, подождите!» Надин остановилась и оглядела гостей. «Я так и знала. Мишеля еще нет. Всегда по воскресеньям приходит за нами, а сегодня, как нарочно его нет». «Нельзя же начинать наш бал без Мишель. Мартынов стоял у фортепиано. «Как хороша ваша новая черкеска, Николай Соломонович!» — проговорила Мария Ивановна, усаживаясь в кресло, чтобы посмотреть на танцы. «Я удивлен!» — воскликнул Мартынов. «Вы обратили внимание на меня, человека, не блещущего никакими талантами. В последнее время, после того, как в вашем доме появились гении, моя скромная особа перестала вас занимать». равно и ваших дочерей. «Это вы на Мишеля намекаете?» простодушно спросил Мария Ивана. «В таком случае вы не правы. Мишель сейчас, конечно, в центре нашего внимания, и, можно сказать, им интересуется весь Пятигорск. Но это потому, что он здесь редкие гости, скоро опять отправится на войну. И, кроме того, он всеми признан нашим лучшим поэтом, а ему всего 26 лет. Ах, что за чудный возраст!» Я замечаю, Мария Ивановна, что когда вы говорите о Лермонтове, у вас даже меняется выражение лица. «Бог, с вами Николай Соломонович!» Мария Ивановна укоризненно покачала головой. «Вы, чушь вы, голубчик, замечайте то, что есть на самом деле, а не то, что вы себе вообразили. Вот и моей дочери. Пора вам танцевать, хотя просто не представляю себе, как можно танцевать в такую жару. Мне без танцев нынче дышать нечем». А как вам нравятся их туалеты? Не правда ли, как мило? Особенно эти цвета, белый и голубой, идут мои на один. Она прелестна, как всегда. Но почему сегодня такое обилие белого и голубого? Уж не являются ли эти цвета знаком какого-нибудь тайного общества?» Иронически усмехнулся Мартынов. «Какое тут тайное общество!» — добродушно засмеялась Марья Ивановна. «Просто эти два цвета, любимые цвета Мишеля». Вот все дамы наши нарядились так, чтобы ему понравиться. Ну и мои дурочки, первый затенец. Это великолепно, сквозь зубы проговорил Мартынов. Алексей Аркадьевич, где же ваш кузен? спросила Эмили, появившегося в дверях Столыпина. Столыпин пожал плечами. Я думал найти его здесь, потому что дома его нет. Ну что, Шлермантов может быть доволен, сказал с усмешкой Мартынов. Эти дамы так мечтают о его расположении, что даже оделись по его вкусу. Эмили сказала с упреком, «Ах, мама, ну зачем говорить такие пустяки? Вы всем рассказали об этой басне». Но ее сестра весело заявила, «А я не скрываю, мы оделись так для Мишеля, хотя знаем, что ему это совершенно безразлично, и все же не сердимся на него. Но ждать его больше не будем, вальс начинается». «Начинаем!» — возгласил по всем правилам Трубецкой, и пары закружились. Мартынов подал руку Надин. «Я считал своим долгом предупредить вас». «За что вы его так не любите?» — пожимает плечиком Надин. «Ведь он ваш старый товарищ». «Он перестал им быть с тех пор, как я узнал его образ мыслей», — говорит Мартынов. «Я вовсе не желаю ему зла, я только хочу вас предостеречь, вот и все. Благодарю вас, но мне не грозит никакая опасность». В дверях появляется Лермонтов, запыхавшийся, бледный, усталый. А, пропавший явился, говорит хозяйка. Кто же это вам позволил так опоздывать? Опоздавшие будут наказаны, весело кричит Надин. Помилуйте, Надин, ведь я из Железноводска примчался. Я туда уже с неделю, как кочую ванны брать. Я опоздал только на первый вальс, зато достал вам эти розы. Раздайте их Надин всем дамам. И давайте покружимся, я надеюсь, на второй вальс. Ты задержался в Железноводске, удивляется Сталыпин. Нет, Монго в других местах. Николай Соломонович, ты великолепен. Если бы я был дамой, я непременно влюбился бы в тебя. Главное, какой кинжал. Твой вид поражает воображение. Мартынов резко поворачивается к нему спиной и отходит от рояля. Не шути над ним, большим Мишель он совсем не так добродушен, как ты думаешь, тихо говорит Столыпин. Я пойду домой и вместо того, чтобы танцевать в такую духоту, лягу спать. Лермонтов приглашает на один. Нет, нет, говорит она. Сначала платите за опоздание стихами, стихами. Скажите сейчас же экспромт. Ну, разве я способен сейчас на экспромт? Я устал, я хочу холодной воды и потом Надежда Петровна, чего так неровно? Разобран ваш ряд. И локон небрежный и над шейкой нежной нежный, на поясе нож. Он на минуту останавливается. Вот стих, который хромает. «Вы прощены», — говорит громко Мария Ивановна. «И сейчас я велю дать вам холодной воды и мороженого». «Благодарю», — весело отвечает он, а потом немедленно вальс на один. «Ты опоздал», — громко говорит Мартынов, — «он уже обещан мне». «Нет, я не буду танцевать вальса ни с вами, ни с Лермонтовым», — неожиданно отвечает Надин и выходит на балкон. «Ну что же, Николай Соломонович обращается к нему Лермонтов, у нас с тобой одна судьба, обоих Надин отставила». «Я думаю, между нами говорят», — добавляет он в полголоса, «что ее пугает твой кинжал, она смотрит на тебя с испугом». «Не нахожу этого», — резко отвечает Мартынов. «Я замечаю в ее глазах и другое, более теплое чувство». «А ты не думаешь, что это действие теплых вод?» «Что за бес в этом человеке?» — вскрикивает Мартынов и отходит от него. «Перестаньте дразнить его», — говорит Эмили, он сердится серьезно. «Пустяки, роза Кавказа, пустяки!» принимаясь — принимаясь замороженная, беззаботно отвечает Лермонтов. «Мы через полчаса уже снова будем друзьями». Мария Ивановна что-то шепчет своей племяннице, приехавшей из Киева. «Ах, Матант, он чудесный!» — восторженно шепчет Машенька. «Сейчас я вас познакомлю, Машенька. Нет-нет, тетушка, мне страшно». Но Мария Ивановна смеется и зовет Лермонтова. «Мишель!» — кричит она. подите ка сюда, я познакомлю вас с моей племянницей. Она приехала из Киева и знает наизусть ваши стихи». В большие открытые окна видны темное небо и кое-где тусклые звезды, прикрытые тонкой мглой. «Где-то там, за невысокими предгорьями, над серебряной бахромой далеких горных вершин, собираются тучи. Так жарко, что я больше не танцую, объявляется перерыв. Надин падает в кресло и обмахивается маленьким веером. Нет, в такую погоду лучше всего стихи слушать. Попросим Лермонтова, пусть читает». «Но право же, — говорит он, — я очень не люблю читать свои стихи. Кроме того, мои последние стихи омрачат веселье». В моей голове сейчас нет других. Все равно решительно заявляет Надин. Сегодня здесь повелевают дамы, а мы хотим вас слушать. Молодые поэты, говорит Мартынов, как певицы любят, чтобы их просили. Ну что за вздор, устало отзывается Лермонтов. Николай Соломонович вспоминает Эмили. Вы говорили, что у вас тоже есть стихи. В таком случае мы сначала послушаем вас. Читайте немедленно. Читайте, читайте. — Да, — небрежно ответил Мартынов. — Я когда-то писал стихи в юности. Потом поумнев бросил. — А может быть, — Николай Соломонович крикнул ему Лермонтов, — это твоя муза поумнела и бросила тебя? — Я прошу вас не забываться. — Да рассадите их, как петухов, — в разные стороны вступилась хозяйка. — Вечно ссорятся друг с другом. — Мишель, мы ждем ваших стихов без всяких возражений. «Я предупредил вас, что мои сегодняшние стихи невеселые, и к тому же все это сон». «Сон?» — переспросил только что появившийся в зале Васильчиков. «Это интересно. Кто же его видел? Ты?» «Нет», — очень серьезно ответил Лермонтов. «Одна женщина». «Ну, послушаем, что ей снилось». «И снилось ей, — тихо начал Лермонтов, — долина Дагестана». Знакомый труп лежал в долине той, В его груди дымясь чернела рана, И кровь лилась хладеющей струей. «Нет, больше не могу». «Это, вероятно, лучший из ваших стихов, я чувствую», Сказала Мария Ивановна, вздохнула и добавила. «Вы непременно в следующий раз дочитайте это мне до конца». «Непременно», — сказал он рассеянно и подошел к окну. «Неужели же наконец соберется гроза?» Вот это было бы прекрасно. Я должен признаться, что если бы мне пришлось умирать во время грозы, мне было бы жаль расстаться с жизнью. Это, кажется, Байрон уже сказал, резко сказал Мартынов. Это, кажется, тем, кто его не читал. И, наклонившись к только что приехавшему в Пятигорске впервые появившемуся у Верзилиных Левушке Пушкину, показал ему тучную гостью в ярко-розовом платье. Признанный остряк и шутник клевушка Пушкин немедленно отозвался. Томно склонив голову на бок и стараясь придать своему взгляду, обращенному на Надин мечтательное выражение, Мартынов остановился около фортепиано, скрестив руки на груди. «Трубецкой, милый, сыграй этот вальс еще раз сначала», — умоляющим голосом попросил Лермонтов. «Ведь это прелесть, этот грибоедовский вальс». Надин слушала, стоя у фортепиано. В эту минуту взгляд Лермонтова упал на Мартынова, который смотрел теперь на Эмили, положив руку на рукоять своего кинжала. «Роза Кавказа, берегитесь, на вас смотрит дикий горец с огромным кинжалом!» Мартынов услышал, побледнев с искаженным от злобы лицом, он быстро подошел к Лермонтову и проговорил, отчеканивая каждое слово. «Я, кажется, уже просил вас оставить ваши шутки в присутствии дам». удалился так быстро, что Лермонтов не успел ничего ответить. Эмилия Александровна посмотрела на Лермонтова и, тихо покачав головой, сказала «Язык мой, враг мой!» «Ничего», — улыбнулся Лермонтов, — «мы быстро помиримся». Лермонтов вышел последним. Он остановился на маленьком крылечке и долго всматривался в темный горизонт. Когда он сошел со ступеней, кто увидал Мартынова, стоявшего на дороге. «Я вас жду», — негромко сказал Мартынов. Меня удивился Лермонтов, в чем дело? Дело в том, что ваши шутки и ваше поведение перешли все границы дозволенного. С каких-то пор ты стал говорить мне «вы» и читать норовоучения? С тех пор, как считаю вас человеком опасного образа мыслей и моим личным врагом. Ах вот, что устало ответил Лермонтов, медленно вытирая лоб платком. «Ну что же, Николай Соломонович, с врагами надо сводить счеты. Ты верно это хочешь сказать?» «Вы угадали. Именно этим я и хочу заняться, и нынче же ночью, если успею. Буду иметь честь прислать к вам своих секундантов для выяснения условий». «Очень хорошо, а мои секунданты будут иметь честь принять их». Мартынов поклонился. «Мартыш!» — окликнул его Лермонтов. Мартынов остановился И, не глядя на Лермонтова, ждал молча. «Нельзя ли, чтобы уж после грозы? Жаль будет, если один из нас ее уже не услышит». Но Мартынов только пожал плечами и ушел. Тяжелые тучи встали над домами спящего Пятигорска. Далеко-далеко над окутанными туманом предгорьями пробежала зарница.